Часть 4. Мясник. Зашевелился в мозге, хочет пробудиться. Глаза на проводах, распялены суставы. Он просыпается, распяленные пальцы искрят, он подавился языком. Мы просыпаемся, глядим, распластан на полу. Хребет вращается, зияет грудь, воздуховоды, провода шипят, а от ногтей взлетают искры, рикошетят с потолка. Он кашляет, кричит. Близнец в глазницах кашляет, кричит. Темный близнец, сложившись на полу, свой проглотил язык. Отброшен в брызгах в черный полюс за глазами, темный близнец, хребет освободив, рукой стучит по потолку. Летят заряды бусины. А наэлектризованная крыша бьет в лицо металлом. Срывает кожу, ломает ребра. Срывает мышцы загнутым металлом. За ранами черно и запеклось. То порванные губы. Еще. Бьют в пол лопатки, ягодицы, осклизлые зеленые от слизи. Они проснулись. Мы просыпаемся, глядим. Он кровью харкает. Глядит, родившийся на залитом полу. Глава 1 Капитан, вылетели из пояса. Вы там как, норились уже? Голос райдеры. Нет. Что же вы так? Вы в себя-то пришли? Голос райдеры. Мозг хорошо, тело хорошо. «Что? Мясник, на нее что, опять накатило?» «Голос мясника. Нет». «Говорите вы как-то странно. Может, п р и с т а т ь капрала на вас взглянуть?» «Голос мясника. Нет». «Ну хорошо. Дальше дорога легкая. Может, еще на п о р у ч е с о в раньше прилетим. Что скажете?» «Голос мясника. Что сказать?» «Например, спасибо. Я тут вкалываю, как проклятый. Уже хвост отваливается». «Голос райдери. Спасибо». <кхм> «Пожалуйста». «Ладно, отключаюсь». Извините, если помешал.